Игорь. Жанна выглядела несчастной. Глаза её были заплаканы, когда Игорь встретил её с Русланом. Что у них там произошло? Зачем Руслан хватал девушку за руки? Это счастье, что Руслан сразу же ушёл, даже не попрощавшись. Игорь бы ему навалял. «Он опять доставал тебя?» — мрачно спросил Игорь, прижимая к себе Жанну, хотя в рыцарских доспехах это было не слишком удобно. И меч, подвешенный к поясу, сильно мешал. «Нет». «Но я же видел, как он хватал тебя за руки. Я догоню его, мы разберёмся». Игорь хотел отстранить Жанну, но она не дала. Буквально вцепилась в него, никуда не пуская. «Не надо», — с отчаянием произнесла она. «Ты его любишь, да? Ты всё-таки к нему неравнодушна». «Я так и знал», — разозлился Игорь. «Дело не в этом». Мы с ним сейчас говорили о том, как он жил. Он же все это время, все эти десять лет занимался самосовершенствованием. И мне стало так грустно. Получается, человек убил свои лучшие годы в одних мечтах обо мне». «Убил ли?» — усмехнулся Игорь, постепенно остывая и приходя в себя. «Ты не права. Он потратил это время с толком». «Было бы гораздо хуже, если бы всё это время он только страдал и ничего не делал, бил бы баклуши. Но нет, Руслан умный человек, он ничего не потерял, а только приобрёл. Все бы так страдали, как он. Мир бы точно стал лучше. Или ты хочешь пожалеть его? Отблагодарить за его страдания?» Спохватившись мрачно, произнёс Игорь. «Я чувствую себя виноватой». «И что? Ты ему ничего не должна. Он сам выбрал свою судьбу. Он взрослый человек, ты не обязана отвечать за его решения». «Я знаю». Жанна прижала ладони к щекам, опустила голову. Она выглядела такой хорошенькой в этом наряде, такой необыкновенной до невозможности просто, словно героиня из какой-то сказки. «Ох, недаром народ любит все эти переодевания, все эти ролевые игры!» «Ты пойми, сейчас все помешаны на курсах и на каких-то занятиях», — попытался Игорь втолковать Жанне. «Руслан не исключение. Люди сейчас обязательно чем-то дозанимаются, проводят досуг. То учатся рисовать, то книги писать, то какие-то поделки лепят». Жизнь изменилась, все бросились изучать какие-то там ремесла, овладевать навыками. Одни жаждут учиться новому, другие готовы преподавать и получать за это денежки. А всё почему? Потому что обычное образование в школе или там в вузе испортилось, толку от него нет, а без дела сидеть скучно. Да и подзаработать все мечтают. Думают, вот научусь писать книги и прославлюсь. или там Научусь вязать, найду клиентов, готовых купить мои носки из шерсти. Вот и открываются разные студии, а народ так и валит на разные курсы. А ещё всякие курсы по повышению квалификации». Жанна, кажется, услышала Игоря. Она согласилась с его доводами и немного успокоилась. Народ вокруг бесился и шумел под последние аккорды салюта. Игорь обнял Жанну за плечи, и повёл её прочь. «Не плачь, детка ты ни в чём не виновата», — с нежностью произнёс он. «Руслан — хороший человек». «Хороший, тут я согласен». Игорь поцеловал Жанну в висок. «Но ты не обязана за него отвечать. Любовь из жалости — это самое последнее дело, поверь мне. Потом начинаешь ненавидеть того, кого пришлось пожалеть. Да ты сама это знаешь». Он остановился, обнял Жанну, поцеловал её, чувствуя, что сердце буквально тает в груди, плавится от любви к этой девушке. Она ответила на его поцелуй, но как-то неуверенно, что ли. «А ко мне что ты чувствуешь?» — спросил он, опять увлекая Жанну вперёд. Они свернули на тихую улочку. «Хоть немного, но я нравлюсь тебе. Дурацкий вопрос, мужчины так не должны спрашивать». «Только я уже не знаю, что говорить и что делать. Я ничего не понимаю». «Дай мне время», — сказала Жанна. «Я сама ничего не понимаю. И мы уже обсуждали это, помнишь? Не дави на меня». «Да-да, не стану тебя дергать. Буду ждать, когда ты сама сделаешь выбор между мной и Русланом». Печально засмеялся Игорь. «Что?» — с изумлением воскликнула Жанна. «Ты считаешь, что я выбираю между вами?» «Да, тебя штормит именно потому, что ты мечешься между мной и Русланом». «Если надо выбирать, то не надо выбирать», раздраженно пробормотала Жанна. «Ты знаешь, вот по такому принципу я всегда жила. Если есть два объекта, надо оставить их и искать третий. Даже неважно, какие именно объекты, тут кто угодно или что угодно может быть». Даже если между двумя платьями делаешь выбор, то это знак. Оставить их и искать третий наряд. А тут сейчас, тем более, люди. Живые люди. «Значит, ни мне, ни Руслану ничего не светит», — засмеялся Игорь. Жанна не ответила. «Руслан, конечно, более выгодный жених», — задумчиво продолжил Игорь. Хорошая профессия, работа, квартира в Москве имеется, как я понял. Характер у него нордический, как говорили в одном кино. А внешность, ну, чисто викинг. Современный скандинав, то есть. Руслан даже больше подходит Тобергу, чем я. Он лучше монтируется со всеми этими средневековыми декорациями. Я не отсюда. Я откуда-то с других берегов, где люди мельче а солнце жарче. Сам не понимаю, как сюда занесло мою семью, моих предков. Зачем им понадобился этот север? И чего я тут сижу на берегу, чего жду?» Он помолчал, потом продолжил с ожесточением. «Моя жизнь не отличается стабильностью, и мой самый-самый-самый главный минус для серьёзных отношений — это то, что у меня есть ребёнок на стороне». «Как ты можешь так о Зине с укором прошептала Жанна. «Я не о ней. Я о своей ситуации», — жестко произнес Игорь. «Я о себе. Я мужик, что называется, с отягчающими обстоятельствами. С прицепом, как сейчас говорят. Я связан с Марикой навеки, а это тоже большой минус мне, как потенциальному кандидату в женихи. марика это катастрофа, ураган и смерч, демон. «Она самый настоящий демон, я не преувеличиваю». «Ты просто её ненавидишь». «Я её даже не ненавижу», — не согласился Игорь. «Я к ней сейчас никак, никак и ничего. Там, где когда-то была она, в моей душе сейчас пустыня и выжженная земля». «Ты совсем её не любил?» «Нет», — спокойно признался Игорь. «Я просто хотел...» Он произнёс грубое слово. «Уж прости, вот так это называется». И теми же словами я озвучил всё это Марике перед тем, как вступить с ней в отношения. Она согласилась на мои условия. «Бедная Зина», — мрачно повторила Жанна. «Если бы я мог, я бы забрал её у Марики, сам бы воспитывал. А как сейчас? Я ведь даже подойти к дочери не в силах, вот честное слово. Между нами словно стена. «Не знаю, догадывается ли она о том, что я её отец. Может, да, может, нет. Ещё и поэтому я хочу уехать отсюда, чтобы не мучить Зину, потому что не смогу стать ей отцом, пока рядом маячит Марика. Марика всё превращает в пепел и прах, к чему бы ни прикоснулась. Не сваливай всё на неё». «Не буду», — выдавил Игорь. «Ты права. Ты права». «Марика будила во мне всё худшее. Ты — всё самое лучшее». «Пожалуйста, давай без крайностей. И ты сам говорил, дело не в окружении, а в самом человеке». «Хорошо», — кротко согласился Игорь. Он помолчал, а потом тихо засмеялся. «Хотя я знаю, в чём дело. Я в тебя влюбился, пусть прозвучит пафосно, но меня изменила любовь». Он остановился, обнял Жанну. «Нет», — с тоской протянула она, — «сколько можно?» «Не отталкивай меня. Я ничего не собираюсь делать. Я буду ждать тебя, как ждал Руслан. Я обнимаю тебя сейчас без всякого такого... Как это? Платонически я тебя обнимаю, вот». Жанна перестала сопротивляться и замерла. Они стояли на пустой полутёмной улице и слушали, как где-то высоко над головами, в вершинах сосен, свистит ветер. «Дело к осени. Погода потихоньку портится», — тихо устало произнёс Игорь. «Завтра опять выйдем с Русланом в море, если он не передумал, конечно. Он говорит, что мы очень близко к цели, и если сокровища моего прадеда существуют, при условии, что они были более-менее надёжно упакованы, у нас есть шанс. Значит, бриллианты не разметало течением в разные стороны, и мы найдём их в ближайшее время». «Столько всего должно совпасть», — растерянно заметила Жанна. «А ты не думал, что история о бриллиантах — это просто семейная легенда в утешении тем, кто остался здесь, на берегу? Может, это всё придумала твоя прабабушка, чтобы её дети не думали плохое о сбежавшем отце? Вероятность такая есть, но... Долго объяснять, как это всё у нас в семье было, какие отношения у старшего поколения и молодых. Я верю рассказам своих предков, короче, — ответил Игорь. «Возьми меня завтра с собой», — сказала Жанна, прижавшая щекой к его плечу. Завтра опять фестивалят в городе, обеда в отеле не будет. Я бы хотела выйти в море с вами. Мне интересно». «Там ничего интересного. Мы с Русланом будем долго и нудно нырять, ползать по дну, копать, размывать грунт, а потом поднимать всё, что нашли, на корму. В прошлый раз вытащили только мусор». «Пожалуйста». «Хорошо. Почему нет? Вдруг ты принесёшь нам удачу?» Игорь поднял её лицо к себе, поцеловал. «Чисто платонический поцелуй, да?» Отворачиваясь невесело, засмеялась она. «Если бы ты знал. В последнее время я иногда ловлю себя на мысли...» «Нет, не скажу». «Скажи», Скажи" — потребовал Игорь. «Это невозможно и неприлично». Она помолчала, затем выпалила. «Чтобы вы двое и я». Игорю даже жарко стало. «Ты серьезно?» «Еще один вариант возможного развития событий. Их четыре варианта на самом деле. Когда я остаюсь с тобой, когда я остаюсь с Русланом, когда я не с тобой и не с Русланом, и когда я с тобой и с Русланом одновременно». «Одновременно? Ты с ума сошла?» «Шучу. Шучу, конечно», — вздохнула Жанна. Только у очень испорченных или у очень невинных людей могут поселиться в голове такие дикие фантазии. А уж я-то знаю, всякое бывало. Нет, действительно, давай без фокусов. Ты должна выбрать между нами двумя, между мной и Русланом, если уж на то пошло, серьёзно сказал Игорь. Сейчас ты предложила хороший вариант будущего, когда люди превратятся в идеальных созданий и наступит время компромиссов. Когда никто не уйдёт обиженным, тогда всё может быть. Но не сейчас. «Я пошутила. Про союз троих я придумала», — нетерпеливо произнесла Жанна. «Всерьёз я бы на такое не согласилась». «Придумала она». «Да ты, садистка, похуже марики сердито засмеялся Игорь. Потом произнёс с тоской. «Но я люблю тебя. И знаю, что всё закончится». «Очень плохо». «Мы все утонем?» Жанна подняла к нему лицо. Отражённым колдовским пламенем сверкнули её глаза. «Ох, опять!» «Прошу, не шути ты так», — взмолился он. «Я просто знаю, что ты выберешь Руслана». Жанна молчала. Игорь продолжил. «Ты выберешь Руслана, но потом всю жизнь будешь вспоминать обо мне». «Ну всё. Уже поздно. Иди. Завтра утром после завтрака часам к десяти я буду у отеля. а Если хочешь поучаствовать в поиске сокровищ, не опаздывай». «Спокойной ночи», — сказала Жанна, направляясь к калитке. «Спокойной ночи, детка».